Глава 15. Новая встреча с Кобуловым. «Здравствуй, Владимир Николаевич. Давно с Кавказа?» — отвечая на мое воинское приветствие, спросил шедший по коридору в окружении порученцев Кобулов. Сегодня ночью прилетел товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга. Вызвали в штаб и к наркому. Наркома в ближайшие дни в Москве не будет. Я в курсе, что он хотел, так что, как освободишься от штабных, зайди ко мне, поговорим. Есть. — Ну что? — пообщался со штабным народом. Наслушался их умных речей. — Как воды напился. Теперь понял, почему и зачем нас с места выдернули. — Это дело хорошее, понять, что происходит. — Справитесь? Люди-то у тебя все новые и, насколько я понял, необученные. — Должны, Богдан Захарович. там, в принципе, ничего сложного нет. Высадиться, захватить плацдарм и аэродром — обеспечить высадку прибывающего пополнения и удержать станцию и город до подхода главных сил. Детали уже такое. Стоит признать, что люди в бригаде тогда были более опытные и обученные. Но ну да ничего страшного, все равно справимся. Я ребят за это время натаскал малость, совсем уж шлахами не будут. В первой волне наиболее подготовленные пойдут, а затем уж остальные. Главное, чтоб летуны не подвели. Выбросили первую волну десанта в нужном месте. Кого вам дают? Два полка на ПС-84 и Дугласах от Паршина. Первый и второй – отдельные авиапланерные полки ВДВ. Эти полки состоят из двух эскадрилий самолетов-буксировщиков по 10 самолетов Ил-4 и 60 пилотов-планеристов. Обещали, что для выброски предоставят наиболее грузоподъемные планеры Г-11 и КЦ-20. Прикрывать доставку десанта до места будет истребительный авиаполк дивизии Паршина на истребителях ТИС-А. О лётчиках не беспокойся, доставят на место как надо. Дадим команду, чтобы наши товарищи в полках дополнительно поработали с пилотами по этому вопросу. Место высадки вам подсветят партизаны и авианаводчики. Насколько я знаю, команда на это уже дана, а авианаводчики, спецаппаратуры и необходимые материалы, доставлены к партизанам. Да, в штабе сказали, что группа авианаводчиков уже на месте. Там же действует несколько разведгрупп нашего наркомата. Это хорошо. «Ты ведь что-то еще у меня спросить хочешь, Володя?» «Есть такое дело. Ничего от вас скрыть нельзя, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга. Не знаете, почему именно нас выбрали для этой операции? Все-таки тащить бригаду для участия в операции через полстраны как-то не совсем рационально». «Знаю. Когда впервые узнал о разработке операции по разгрому воронежской группировки врага, то предложил Берии использовать твою бригаду, а не кого-нибудь другого». Для этого есть три причины. Во-первых, главную роль в определении того, кто будет участвовать в операции, сыграл опыт проведения подобных операций. А ты и твои бойцы его, несомненно, имеют. Во-вторых, на Кавказе вам пока делать нечего. Там на некоторое время, пока идет подготовка к новому наступлению, активных действий нами не предвидится. Имеющихся сил у Северокавказского фронта и без вас для отражения возможных контратак Клейста и Руофа достаточно. Ну и в-третьих, «На вот, почитай это сообщение из Орджоникидзе», доставая из кожаной папки, лежащей на столе, документ и передавая его мне, сказал замнаркома. Я вчитался в текст сообщения Управления войск КВД по охране тыла Северной группы войск нашего фронта. 17 декабря 1942 года заместителем начальника 11-й заставы по разведке 2-го полка войск КВД младшим лейтенантом милиции Шишановым, был задержан лейтенант Хаустов, не имеющий соответствующих документов. Заместителем командира 3-го батальона по разведке младшим лейтенантом милиции Корнеевым в ходе проведенного следствия было установлено, что Хаустов Василий Александрович, 1917 года рождения, уроженец села Листопадово Воронежской области, беспартийный, русский, перед самой войной окончил Ленинградское военное пехотное училище РКК и был направлен в часть. В ходе участия в боевых действиях попал в плен. 10.11.42 был завербован немецкой разведкой и переброшен в тыл Красной армии со шпионским заданием. Вместе с ним были переброшены бывшие красноармейцы РККА Назаров и Кудрявцев, показал, что других их данных он не знает, которые также были завербованы немецкой разведкой и перебрасывались в тыл КА с другими заданиями. В процессе заброски он оказал им помощь в прохождении проверки на КПП. В городе Орджоникидзе Хаустов, где он остановился у своей сожительницы гражданки Скорниковой, произвел неудачную попытку устроиться в штаб 58-й армии. Хаустов и Скорникова арестованы. Дана ориентировка на Назарова и Кудрявцева. «Совсем обнаглели абверовцы. К нам штабы рвутся. Ведь какая-то сука из местных штабных им в этом помогала. Не могли же агенты на самом деле рассчитывать просто так попасть на службу в штаб армии?» Насколько я знаю, с улицы туда не берут». Вот то-то и оно, что не могли. С задержанными немного поработали и вскрылись очень интересные вещи, в том числе их контакты с местными властными структурами и местными жителями. В ходе следствия выяснились и другие задачи, стоящие перед агентами. Так вот, среди прочего, они должны были выяснить, где находится и чем занимается твоя бригада и ты лично, а после этого вызвать из-за линии фронта специальную группу для твоей ликвидации. — Интересно, девки пляшут. — Согласен. Ну и последнее добавление к сказанному. — По сведениям нашей агентуры, тебя для ликвидации ищут и местные бандиты. Не только за то, что твоя бригада разгромила главные силы чеченских бандитов и уничтожила более тысячи наиболее опасных боевиков, но и за какой-то неимоверно интересный и редкий кинжал. — Есть такое дело? — Есть. — Взял я тому боевика один интересный клинок. Правда, не разобрался, что он собой представляет и где его сделали. То, что редкий, однозначно. Я таких раньше не встречал. Покажешь? Конечно. Я в прошлый раз не успел похвастаться. Он у меня здесь на квартире лежит. Если будет время, заезжайте, покажу. Сегодня же приеду. Ты мне заодно и всю свою коллекцию оружия покажешь. Если не возражаешь, сейчас дам команду, чтобы тебе продуктов домой привезли. У тебя же там наверняка шаром покати. Договорились? Конечно. Вот и хорошо. Ладно, мы отвлеклись. Оценив и взвесив все вышесказанное, я вышел с предложением к Лаврентию Павловичу использовать твою бригаду на одном из центральных участков фронта. Он, мое предложение, к Генштабе и ставки поддержал. Иосиф Виссарионович тоже за использование твоей бригады в операции высказался, так как вновь сформированной части ВДВ еще не готова к столь масштабным операциям. Спасибо. Не за что. Заслужили своей кровью всегда готовы выполнить приказы командования. Я, да и остальные об этом знают. Богдан Захарович, а что, сформированы новые десантные части? А ты не знал? Как-то мимо меня прошло. Я же все время в поле. Понятно. В начале августа все десантные корпуса, использовавшиеся на фронте, были переформированы в обычные стрелковые дивизии. В том числе и те, что действуют сейчас, в Белоруссии и на Кавказе. Потери в этих частях большие, да и функции, они больше пехотные, чем десантные, выполняют. Вот и было решено сделать их стрелковыми. Тем не менее, понимая необходимость иметь десантные части, 16 августа вместо переформированных частей было принято решение о восстановлении 8 воздушно-десантных корпусов и 5 отдельных маневренных воздушно-десантных бригад. Осенью они в том числе и за счет запасных воздушно-десантных полков были сформированы. Новые воздушно-десантные корпуса получили номера. Первый, первая, 204, четвертая, двести одиннадцатая ВДБР, четвертый, восьмая, 9, 214 четырнадцатая ВДБР, пятый, седьмая, десятая, 201 первая ВДБР, шестой, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая ВДБР, седьмой, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая ВДБР, восьмой, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая ВДБР, девятый, двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая ВДБР и 10-й, 23-я, 24-я, 25 -я ВДБР. А 5 новых отдельных маневренных воздушно-десантных бригад 1-я, 2-я, 3 -я, 4 -я и 5 -я. Эти части проходили боевое слаживание и подготовку, когда ближе к зиме обстановка на фронте изменилась. Окончательно застопорилось наступление немцев на Воронежском, Сталинградском, да и у нас на Кавказе тоже. Вот Ставка и решила использовать выгодную стратегическую обстановку и провести сразу две крупные операции – одну против группы армии «Центр» и «Юг», другую против группы армии «Север». Операция против группы армии «Север» получила название «Полярная звезда». С целью усиления войск Северо-Западного фронта принято решение имеющиеся воздушно-десантные корпуса и бригады снова переформировать в дивизии и направить их на реализацию планов «Полярной звезды». В декабре все перечисленные мной корпуса ВДВ – переформированы в гвардейские воздушно-десантные дивизии и в скором времени будут задействованы на Северо-Западном фронте, а также в Белоруссии. На базе 4-го воздушно-десантного корпуса продолжается подготовка личного состава для подразделений Белорусского фронта. но ну, а твою бригаду было решено использовать в предстоящей операции под Воронежем. Понятно. А кто же будет работать в тылу Клейста? В составе Северо-Кавказского фронта сформирован 31-й гвардейский отдельный воздушно-десантный полк. «Он и будет работать вместо вас». «Ясно. Как говорится, бог в помощь. Они на Тихорецк будут нацелены?» «Нет. Штеменко рассказывал, что планируется вместе с Черноморским флотом провести несколько крупных десантных операций. Всех тонкостей не знаю, но в качестве целей выбраны Мариуполь и Перекоп». «Про Мариуполь мы с тобой еще в Орджоникидзе заговорили, а вот Перекоп всплыл недавно. Цели более чем симпатичные». Захватив и удержав перекоп, мы практически полностью лишаем Манштейна возможности удрать из Крыма, а удар на Мариуполь заставит Клейста начать отступление с предгорий Кавказа и Ростова. Да, что такое говорил Штеменко? У тебя еще дела здесь в наркомате есть? Практически нет. Общую задумку плана операции до меня довели. Последние разведданные и необходимые комплекты карт выдадут уже в штабе Воронежского фронта. Понятно. Тогда не задерживаю. Ты же, наверное, еще дома не был. Не был. С аэродрома сразу же в наркомат привезли. Как всегда. Машина есть, чтобы до дома добраться? А то мою возьми, мне она пока не нужна. Машина есть. У себя на базе дежурную взял.